Глава 10. Домой я вернулся уже затемно. Приказал Шушу за ужином сбегать в соседний ресторан и уселся на своё любимое место перед медленно прогорающими дровами, вытянув ноги, и накрывшись пледом. Шуш, несмотря на свои размеры, двигался быстро, так что через 20 минут я уже выдавливал лимон на кусочек запечённой с раками и спаржей цитрины. На копошащуюся в кухонном уголке слугу я внимание почти не обращал. И тут, видимо, подумал, что мне скучно, решил развлечь меня беседой. А, правда, барин, что татя вы нашли? Я махнул вилкой, пережёвывая кусок. Вот ведь личность любопытная, всё время что-то выпрашивает и вообще я же этот, как его, крепостник по сути, надо пороть его. Или ещё как-то воспитывать, чтобы под руку не лез. Не, не поймали. А чего ты вдруг об этом заговорил? Хорошенько отхлебнул элерийского, что-то вроде портвейна, только покрепче. Как приехал, почти бутылку говорил, видимо, с холода. Шуш ещё неодобрительно головой кивал, глядя на то, как быстро содержимое уменьшается. Как ведь в ресторации повар сказал, что вы с надзирателем за татем ездили, и самострела в него стреляли, он убил, а вы барин, значит, потом его схватили силой своей кладовской. А разношц рассказывал, что вы просто руть вытянули, а из них два орла и набросились на паганцы этого Заклевать насмерть хотели, но вы добрый человек отозвали их и велели только глаза выклевать, чтобы неповадно было нечестивцу на честных людей их имущество смотреть. Надо же, как слухи быстро расходятся. Значит, малыша тють уже поймали. Брешут, я подманил к себе Шушу и понизил голос. Только ты -то никому, это тайна. Могила, барин, пообещал здоровяк. Татья-то мы поймали, да не того. Понимаешь, тут новые улики обнаружились, ну, обстоятельства новые. Не подходит тать этот под них? «Как же так? Ведь поймали же! И что, невинный человек будет сидеть?» Возмутился Шуш. И ведь подлец такой, что такое улика, не спросил, а должен был бы. Ну, не невинный, он и за свои другие проделки попался, а вот настоящий тать на свободе ходит. У полиции, ну, приказа разыскного, конец года, им этот тать ох как нужен, сам понимаешь, премии, там награда от начальства, то да сё. А пока суть де, да дело не другого настоящего Татья отыщут. А я им помогу, правда? я пьяно хихикнул. Они не знают, пока что не того поймали. Да как так, барин? Улика, снова произнёс я слово, явно не из лексикона слуги, и поднял указательный палец правой руки, левой вытаскивая из нагрудного кармана воласы, показывая шушу. Вот, волос Татья, а по этому волосу мы найдём его, никуда голубчик не денется. Так чего вы сразу не отдали это надзирателю, удивился слуга. Нет, пусть сами попробуют без меня. А потом, как соберёмся на сатурновую ночь, я им и покажу, ещё придёт разыскнить как этот дядька, как там его, Тихий, Тихлый, не помню. Но не человек, а чистый зверь, зубами в улику вцепится, не оттащишь. Амулет у него есть, предмет в него кладёшь, который тачу принадлежал, а лучшая часть, какую палец, например, или вот волос. И амулет этот прямо показывает, где этот гад скрывается. Вот мы тогда охоту и устроим, не все же в карты играть. Вот ведь вы какой молодец, эти околоточные, супротив вас, просто дети малые. А то, — важно покачал головой, — гордись, что у тебя такой барин, самый умный и красивый, или просто умный. Короче, что-то мне спать охота, я тут посижу немного и пойду, баиньки. А ты сегодня можешь быть свободен. Вот, я вытащил из кармана монету в десять рыси, протянул ее шушу, но нечаянно уронил. Иди, нажрись за моё здоровье и уговори наконец-то подружку свою. Тут должно хватить. Сквозь прикрытые веки отблески огня то вспыхивали, то утихали. Шуш погремел посуды, в звуках этих слышалась гордость за такого мудрого меня. Потом дверь хлопнула, шаги поскрипели по снегу, удаляясь от домика. Ну и мне пора. На следующее утро встал как огурчик бодрый, отдохнувший, как раз луга драгожчи принёс приглашение на понедельник. Тятев должен был прибыть часам к одиннадцати утра, и Милослав просил меня подойти чуть раньше, чтобы поговорить перед встречей со столичным колдуном. Шуш, узнав, какие знакомства мне предстоят, задумался, похоже, как задержаться у меня на службе и после зимы. Мы с ним походили по лавкам, я подобрал несколько необходимых дома вещей, которые давно хотел прикупить. Пару кастрюлек, плитку-то я уже мог заряжать, вот и взял для нее, чтобы без дел не стояло. Ну вот скатерть на стол, старые игроки в покер загадили так, что мам не горюй. Ну и там по мелочь: молоток, отвёртку, гвозди, скобянку всякую. Дом хоть и хозяева содержали, но иногда мелкий ремонт можно самим делать. Не всё же ждать, пока сподобится лендлорд и свои косики поправить. Бечёвку, а то сушить бельё и нет её. И свеч купили. Хоть лучш магического освещения нет ничего, но вдруг не романтизма захочется. Вот у дорогорч племянец очень даже ничего красавица. В понедельник увидимся, может встречаться начнём. А там любовь, романтизм, прогулки при луне и ужины при свечах. И это дало повод для очередных шуток над Шушем, у которого, несмотря на все старания, даже до второй базы, похоже, не дошло. На рынке встретили Лину, хозяйку гостиницы, и мелкую Шушина любовь. Они тоже за покупками отправились. День Юпитера, как же, считается, что торговцы не такие внимательные, как в день Меркурия. и более великодушны, и можно у них купить что-то выгодно. По мне так эти сволочи никогда своего не упустят. В любой день постараются обмануть и обсчитать. Ну и приодеться решил, раз уж в свет выхожу, прикупил себе скромный такой серебряный вышивка, черный камзол и такие же бархатные штаны. Удобные низкие сапожки на меху и гетры. На камзоле приказал пушку вышить, и над ней четыре пятиконечные звезды. Я же капитан, как-никак, хотя тут никто этого не знает, но я не знаю, Но на рисунке, который быстро накидал портной, выглядело неплохо. А уж с серебром по чёрному будет наверняка очень стильно. Лина, выбиравшая тут же платье, рисунок одобрила, спросила только почему именно пушка. На что я ответил, мол, тут звёздный кладовской знак над обычным оружием. Это значит, что колдовство выше обычной силы. Кейси ещё хихикнула, стрельнула в меня глазками, отчего Шуш засопел недовольно, и то, что так поинтересовалась, не зная, почему стволу пушки такой длинный. На что я ответил, что раны ей ещё и это знать, получив заинтересованный взгляд уже от её матери. К обеду вернулись домой. Шуш на вечер отпросился, видимо, бодрённый встречей, будет прорываться по полю вперёд, артиллерию в бой вводить. Так что ещё успели за город съездить, посшибать шишки за клинанями. Всё, устал. Через час пожаловался я Шушу, выпуская из ладони жалкий маленький огонёк, почти тут же погаши. Выложился полностью. Пора домой, почевать. «А тебе отдыхать некогда, да, Шалун?» Я подмигнул снова по красневшему парню, забираясь в нанятый вазок. Всю удовольствие 20 рейсей за день. Тем более, что водитель у меня свой, на это тратиться не нужно. Смолов, торговец с местным автопромом, даже залог с меня перестал требовать, а повозки у него всегда были в наличии, запас на продажу держал. Пока ехали домой, я старательно пытался не думать о том, что где-то там, на другой земле, Папы и мамы через силу верю, что с их сыном всё хорошо. Тоска накатила чёрная, но слезами делу не поможешь. Всё в моих руках, только надо вырваться из этого болота, и боярин столичный мне в этом поможет. Домор, скросневшийся от мороза, я плюхнулся в привычное кресло, потребовал у Шуши, чтобы тот рожок дрова мол барину самши с дороги. Прибрался, служанка уже второй день не приходила, что-то случилось с неё. Пойду я барин Посмотрел на часы, уже семь, как быстро время летит. Да, иди, потискай крошку. Можешь на ночь задержаться, я тут, если что, сам управлюсь. Спасибо, барин, к полуночи вернусь. Да чего уж там, дело молодое. Пока пересматривал какой-то прям перед прыжком в мир ноль записанный сериал, меня чуть не сморило. Подумалось еще, что новый сезон мне не увидеть, и это хорошо. Сериал уже на третьем, выдохся и дальше шел просто по инерции. Вот ведь какие мысли в голову приходят от безделия. Ровно в полночь дверь хлопнула, и тяжелые шаги обозначили пунктуального слугу. Шуш заглянул в комнату, снимая валенки. Я сидел все там же, развернув кресло от камина. Дрова все еще припекали, и теперь тепло шло на спину, а не на ноги. Рядом стояла пустая бутылка, вторая за день, и книжка валялась. Какой-то пустой, без особого смысла, роман. Тут своих не сочиняли, все авторы были имперские. Как развлёкся, девочка согласилась? В отблесках камина и то было заметно, что шуш покраснел. Эк вы, барин, пить стали! Парень неодобрительно покачал головой, в полумраке было видно, как он пытается снять тулуп. Раньше не были таким. Это потому, что девки меня уже третий день не любят, пожаловался я. Ну и чтобы мысли умные в голову шли. Поднял стакан, покрутил, на дне оставалось несколько капель. Тут знаешь, что я подумал? Что, барин? Вот этот тать с рыжим волосом, он ведь мелкий, юркий, чем-то кеси твое напоминает. Уж не она ли это воровка?» И я рассмеялся, потом закашлялся, уронил бутылку и книгу и пошарил по полу, пытаясь поднять. «Эки вы неловкий, барин!» — хриплым голосом произнес Шуш, переступив порог. Лицо его было серьезным и напряженным, даже какая-то борьба отражалась на нем. «Бобра с ослом? Зато умный. Знаешь, не буду я до завтра ждать, надо сейчас к Есею съездить». Он, поди, не спит еще. Возьмем диакода, проверим твою ненаглядную. Да ладно, шучу, шучу. Я попытался встать, покачнулся и упал обратно в кресло. Завтра поедем, с утра. Ты чего это? Парень достал из-за спины топор и мрачно на меня смотрел. Правильно, иди, дров наруби. А то я камин растопил, там остатки были. Яблоневых надел, и они горят мягче. Шуш сделал еще шаг ко мне. Дрова в другой стороне, шуш. Еще шаг. Так он до меня дойдёт скоро. Размахнулся, бросил бутылку. Парень легко отбил её топором. Под звук разбивающейся стекла дрова в камине вспыхнули ярче. Шуш дёрнулся и застыл на месте, недоумённо глядя на пол. Сзади послышался шуршание, кто-то завязажал. "Сараковк", пожал плечами я. "Для строительства не годятся, для ремонта самые то". Шуш застонал, вырнял вспыхнувший топорище. Сзади раздались шипение и ругань. Надо же, а я таких слов не знаю. Все модуль обновлял словарь. По затылку что-то ударило, упала на пол. Так они весь дом разнесут, а мне за ремонт платить хозяевам? Подвесил к потолку светиляк, огляделся. Тщательно ставя ноги на свободные от гвоздей места, держа в руке пистолет, на всякий случай, прошёл к тлеющему топору и залил его из чайника. Жаль, такой красивый паркет испортили. Надеюсь, повернулся я к незваной гостье. Вы понимаете, что это результат вашего вторжения, и не я виноват в порче имущества. Рыжеволосая хозяйка дома, сливающаяся с обстановкой накидкой, наброшенной на обтягивающий её как перчатка чёрный кожаный костюм, злобно сверлила меня глазами. Быстро прошёлся по комнате, доставая гвозди из высверленных отверстий и считая. Вроде сходится. Всё очень просто, объяснил я, подходя к женщине и поправляя её растрёпанные волосы. Да, вот так лучше будет. Антимагическая защита, как мне подумалось, при контакте заряженного предмета с телом работать не будет. А для того, чтобы пробить ее, достаточно, чтобы давление на единицу площади было максимальным. То есть острый предмет. Я наклонился, поднял с пола гвоздь и показал нежданные гости. Гвоздь, сороковка, как и сказал, я же не изверг. Ну и пришлось дополнительно заточить, чтобы уж наверняка. Тина Курова, хозяйка дома, бешено пялилась на меня, не говоря ни слова. Значит, ловушка действует, ещё минут 10 у меня есть. А если бы не сработало, раздался голос от двери. Я улыбнулся. Раздался грохот и вскрик. Ну, в общем, сразу нельзя было зайти, милочка, пришлось ждать. Вас вроде все в сборе. Я не удержу удачу в кулаке, но вот сейчас прямо попёрло. Подошёл к тени, упёр ей ствол в подбородок. Не дёргаемся, да, ведём себя сдержанно и, дождавшись кивка, стянул с неё аккуратно накидку и перчатки, свернул, положил на кресло. Похлопал по стройной фигурке, не обходя вниманием выступающие части тела. Снял с шеи маленькие аккуратные гоглы с регулируемым ремешком. Все в дом, все в дом. Приготовленный бечевкой крепко ее связал. Приподнял, высвобождая стопу от гвоздя, перенес к кухонному столу и усадил на стул. Маленькая, тяжелая зараза. Поводил рукой возле пятки. Вроде кровь течь перестала, но до конца заживлять не стал. Нефиг, пусть похромает. Мне резвый противник в тылу не нужен. Обходя Шуша, благо он сделал достаточно шагов, чтобы освободить проход к двери, высунулся в прихожую. Мила валялась на полу. Ну еще бы, электрический разряд от двух заряженных кастрюлек тут только диэлектрик спасет. На ручки кожу надо было надевать, а не на задницу. Ну что с нее взять, она же девочка. Кстати, о девочках. Заткнул я на всякий случай рот, связал, оставил пока валяться на месте, прокрался к двери, выглянул в окно. Один силуэт в повозке виден при свете садового фонаря. Может, и нет больше никого. На всякий случай закрепил дверь заранее приколоченными скобами. Проделал операцию размещения и лечения с трактирщицей. Подошел к Шушу. «Дернешься или закричишь, убью и тебя, и этих двух дур, а начну с блондинки», честно предупредил, зажигая на ладони искрящийся шар. «Мы поняли друг друга?» Шуш кивнул. «В повозке кто? Гиря?» Парень моргнул. «А остальные где?» Я достал из кармана статуэтку Семаргла, протер ее рукавом. Молчит, как партизан. «Давай так», — предложил я ему. «Не отвечаешь на вопрос, отрубаю твоей хозяйке палец. Топор ты, правда, испортил, но я и ножом для мяса могу. Как раз наточил сегодня, пока бездельничал. Или тебе приказ от нее нужен?» Парень кивнул. Отвязал одну руку Миле, оставив другую притянутую к телу, прибил ее скобой к столу, положил рядом нож. «Начну с большого пальца, им все равно тебе в носу ковырять не надо», предупредил напрягшуюся девушку. Вытащил кляп изо рта, поставил рядом статуэтку. «Кровавые жертвы», — наставительно произнес, — «старые боги очень любили, так что давай по-быстрому продавай шуша». Мила усмехнулась. «Деньги-то есть купить?» «Больше серебряной рыси этот предатель не стоит», — я подсунул ей под ладонь бумагу с заранее составленным договором. Поставил на нее статуэтку. «Ну?» Блондинка сначала попыталась убить меня взглядом, потом, поняв, что моя броня круче её гипноза, нажала на бумагу, та вспыхнула, разделяясь на две, а статое место у башка полыхнуло зелёным. Я повертел в руках монетку, оттянул ворот водолазки, полюбовал, уронил серебряный кружочек прямо в лажбинку между грудями. Мой брат тебя убьёт, пообещала мила. Я повернулся к Шушу, в принципе, почти всё, что хотел, я от этой платиновой стервы получил. Тивнул головой мол отвечай. Гири, барин, один. Их милость и инвар с Весей в жильне с боярным тятьем приедут. Они должны были всё сделать. Ну вот напугаль их, барин, вот с этим волосом. С волосом. Я достала из кармана нитку, повертел. Ну да, похож. Если через сжатые ногти провести, начинает виться. Это тебе на будущее вдруг пригодится. А волос? Подала голос хозяйка в лигеле. Сгорел, я пожал плечами. Там зрыв такой был, ничего не осталось. «И зачем?» — спросила Мила озадаченно. «Скучно», — честно ответил я. «Ну и неправильно это, когда меня используют». Торговец сельский один решил на мне денег поднять, откупался потом. Старосту сельского, который меня подставить хотел, волки сожрали. Жданов он смотрел, как эти твари меня чуть не съели, тоже должок за ним и за тобой. Ладно, повозку можно считать компенсацией, частичной. Но вот слугу-то я за свои кровные деньги нанял, а вы его обманывать заставили». «Я не хотел, хозяин, но клятва!» — прогудел Шуш. «Знаю, знаю. Хуже честного дурака, только инициативной». «Так это, хозяин, мне за есеем бежать?» Я повернулся к столу, улыбнулся, подбрасывая на ладони блестящий предмет. «Вот еще. Не люблю делиться». Когда Гири наконец-то прорвался в дом и подлетел к двери в гостиную, сжимая саблю, его удивленному взору предстали мы с милой сидящей на полу. Не понимаю. Она откинула прядь платиновых волос и провела пальцем по паркету. Это же надо 80 отверстий сделать. И я рисковал, пожал плечами по-хорошему. Если качественно делать, то уйдут 2.500 гвоздей. Ну, минус кухня и мебель. Но мне нужно было только кресло окружить. Вся надежда была на то, что на месте стоять не будете. Воровка за креслом, а шуш от входа 3 шага сделает. А отверстие не так сложно смастерить, оно же мелкое. Плазменный стержень появился в щепотке пальцев, прожигая паркету на сантиметр. Я вставил гвоздь и залил расплавившимся парафином. Но почему Тина не наступил на них раньше? Повезло, пожал я плечами. Тем более, что на через окно спальни вылезла и через дверь коридора вошла, а там гвоздей нет? Тина, окликнул я девушку, сидящую за столом. Я тебя вылечил полностью, не обязательно так дезинфицироваться. Имею право, так абсолютовала бутылкой. Впервый раз пью вино за 500 золотых. Да, Тина выкупила у меня обратно плащ, перчатки и гoggles за 500 золотых, обязательство для банка с домом в залоге лежало у меня. Маленькая брошка с бриллиантами в виде короны, спрятанная у нас в кладовке, обошлась мне лишь в те же 5 сотин. Благона привезла деньги для поддельницы. Я решил не жадничать, раз обещала той 200 за кражу и 100 за меня, накинул всего ничего. Тем более, что это были все деньги, которые блондинка взяла с собой. Ну и шушь в придачу, не знаю, плюс это или минус, его ведь кормить надо, ожрет парень, будь здоров. Зато теперь я не просто барин, а хозяин. Обзавелся не каким-то закупным, а настоящим крепостным. Для чего нужна брошка, спрашивать я не стал. Меньше знаешь, крепче спишь. Хотя тут бы не навсегда уснуть, но что поделать, если эта семейка прям как спонсора для меня. Когда я объяснил, что никто искать вора не будет, не в интересах от оценщика, Шушу чуть не сожрали, но я новую собственность в обиду не дал. Кстати, Мил нахмурился, а почему ты решил, что должна прийти Тина? Шушу ты про Кесю говорил? Отдаешь повозку, и я объясняю. Кольцо устроит, она стащила с пальца перстенек с изумрудом, протянула. Сойдет. Камень мелковат, больше двух золотых не стоит. Ну да ладно, бонусом пойдет. Сначала я тоже подумал на Кессию, хотя она ж тупая. Да, Шуш, не надо рожи строить. Тупая твоя зазноба, как пробка. Подтверждаю. Тина пьяная икнула. Пазор семьи. В шантранш играть не умеет. Дура полная. Я и вправду думал, что она прикидывается так, но сомнения были. Так что пришлось вчера Кессии и ее матери подсадить жучков. Я достал из кармана бусинки. По ним можно понять, где человек находится. Следящее зерно, кивнула Мила. Ждан-токий дел тюмеет. И ты понял, что они были в гостинице. А Шушу, ты тоже сегодня это зерно подсадил и понял, что он туда не пошёл. Нет, покачал я головой. Он с этим зерном уже полтора месяца ходит. Миллерs хохоталась. Не завидую я твоей жене, Марк. На левый ей сходить не судьба. Приглядел уже кого тут? Если что, колечко у тебя есть? Я достал из кармана кольцо, отдыхнул, протёр камни рукав, кинул пристенёк Шушу. — Пойдешь к своей ненаглядной, подари, и она твоя. — Точно, — Тина кивнула, — такую шлюшку еще поискать. Только покажи цацку блестящую, сама в койку прыгнет. Парень вообще пунцовым стал. Ну а мне не жалко, хоть до четвертой базы наконец доберется, да и кольцо такое с узелком непонятного заклинания внутри. Мне нафиг не сдалось. На пороге Мила приобняла меня, приблизила свои губы к моим и томно произнесла. — Да. Надумаешь жениться? Я, возможно, подумаю. Непременно. Отобрал я у неё купчу на Шушу, практически уже вытащенную из моего кармана, развернул лицом к повозке и шлёпнул по заднице. Только свистни. Удостоверившись, что повозка выехала из ворот, вернулся в дом, проверил. Вроде всё на месте: пачка банкнот по 10 медведей, расписка на дом, флакон с гнилой водой. Шуш в комнате. Стоит столбом, пялится на меня. Что мне с тобой делать, тот скажи, вздохнул. Обрастаю ненужным имуществом. Что хоть ждешь, делый хозяин, имущество бухнулось на колени. Хоть казни хоть шмил, буду верно служить не за страх, а за совесть. Понятие простит кивнул я. Вали отсюда, и чтоб до завтрашнего утра тебя не было. Кольцо с собой, направление знаешь? Вперёд. Парень поднялся, неуклюже поклонился, пятесь оделся и вышел за дверь. Ничего, гормоны играть перестанут, может, поумнеет. Из хозяйского дома доносились вопли и звуки бьющейся посуды. Мефодий, видимо, выяснял, откуда в 2 часа ночи припёрлась нетрезвая жена, и, судя по доносившимся звукам, претензии были взаимны. Ну да. Каждая счастливая семья счастлива одинаково. Закрыла окно в спальне, хватит, 2 дня была открыта, свою роль она отыграла, прошёл обратно в гостиную, сел в кресло, открыл книгу. Слишком гладко все прошло. По-хорошему валить отсюда надо лучше всего в соседнее княжество, например, в Смоленске, а то и подальше, в Империю. Там с деньгами можно затеряться. Но в понедельник, или, как тут говорят, в лунный день, надо познакомиться с Тятьевым, колдуном из столицы, и посмотреть на реакцию Ждана. Интересно, что он делает в свете этого боярина? Хотя увиденного на лесной поляне было достаточно, чтобы понять, что Ждан – колдун посильнее меня, А колдуны тут птица редкая и ценная. Вот на весь город 20 человек в приказе сидят, и те больше частью батарейки заряжают. Ме это на 50.000 населения. Даже если предположить, что в столице всё шоколаднее, то получается не больше 1-2 на 1.000. Так что даже я со своими невеликими умениями тут ценный кадр. Да ещё не ясно, как в империи с этим дела обстоят. Может, там каждый второй, а может всего два. Местные газеты политикой не заморачиваются. И жителей она совершенно не интересует. Княжество вроде на западе, но границы общие с империей нет. Вот и живут люди местническими интересами. Кто что собрал, украл и поел. Даже музей местный тот исключительно истории воеводства посвящён. А что мне за дело, кто тут был главным 300 лет назад? Нет, надо валить. Повозку быстроходную я уже присмотрел, с продавцом почти договорился, так что об этом кто надо узнает. А я своим ходом через рабочие кварталы Пусть Шуша пытают, куда хозяин делся. Что-то мне не понравилось, как они с этой милой переглянулись, когда купча уже у меня была. Хотя, может, показалось мне, но паранойя тут не болезнь, а условия выживания. Про бусину, которая зерно, они знают, а вот про метку магическую нет. Шуш во сне даже не дернулся, болезненные. Спасибо антрагу за науку. Пойди среди волос на макушке ее отыщи. Обычному взору не видна. Только через стекло магическое. Но думаю, что у дочки хозяйки гостиницы такое есть.